перед гонками Еще через три дня прилетел патрульный крейсер. Галактический патруль сначала получил тревожный сигнал с пассажирского корабля линия, где сумасшедшая пассажирка угнала спасательный катер. Когда крейсер уже был в пути, его настигла гравиграмма со всеобщего умиления, в которой кратко говорилось о последних событиях на планете 54. К тому времени Ирии с ее помощниками удалось немного подштопать Гайдо, так что он сам смог подняться на орбиту. Ирия и Тадеуш уговорили командира крейсера взять Гайдо с собой, и потому Гайдо совершил путешествие до Вестера, откуда ходят регулярные рейсы к земле в трюме патрульного крейсера. Они попрощались с обитателями всеобщего умиления, который уже был переименован в императрицу Моут, и поклялись, что на следующие каникулы обязательно прилетят в гости к новым знакомым. На прощание медсестра Мерке и старший советник, который теперь командовал кораблем, отозвали Алису в сторону и вручили ей официальный диплом, на котором было золотыми буквами написано Что в соответствии с последней волей императрицы Моут Алисе Селезневой присваивается почетный титул наследной принцессы, и она может в любой момент вступить во владение империей. Алиса, конечно, отказывалась, но Мерки объяснила, что этот диплом только почетный. Неизвестно, захотят ли жители планеты новую императрицу даже если она лучшая московская школьница. Поэтому пускай диплом останется ей на память. Тогда Алиса диплом взяла. На землю путешественники попали только через 10 дней. Разумеется, с патрульного крейсера они послали на землю гравиграмму. Страшно подумать, что произошло бы в Москве, если бы встревоженные родители отправились искать детей на Гавайские острова, где их никто не видел. Когда родители получили гравиграммы с патрульного крейсера Службы галактической безопасности, в которых сообщалось, что их дети живы-здоровы, только почему-то находятся на другом конце Млечного пути, то реагировали они на это по-разному. Алисин папа, профессор Селезнев, сказал Алисиной маме, которая собралась заплакать. Вот видишь, с нашей дочкой ничего не случилось. Пашкина мать, прочитав гравиграмму, разорвала ее в мелкие кусочки и заявила. Уши оборву. Правда, эта угроза была в том доме обыкновенной, и Пашкины уши до сих пор остались на месте. В доме Аркаши все сапожковы От прадедушки до правнуков, тети и дяди и племянники собрались за овальным обеденным столом и долго держали совет принимать меры или не принимать мер. Все очень шумели и переживали до тех пор, пока прадедушка Илья Борисович не сказал. «У нашего мальчика есть склонность к научной деятельности». Эта склонность не позволяет Аркаши сидеть на месте. Я очень надеюсь, что наконец-то в нашем семействе будет второй лауреат Нобелевской премии. Первым лауреатом был сам прадедушка. Поэтому, когда путешественники наконец объявились на земле, их родственники уже более или менее успокоились, и они смогли без помех заняться починкай гайдо что оказалось нелегким делом. Если бы не замечательный конструкторский талант Ирии Гай и терпение Тадеуша, который взял на себя все заботы о малышке, если бы не трудолюбие Аркаши, который неделями не уходил с ремонтной площадки, если бы не помощь Лукьяныча и всех членов технического кружка школы, если бы не самоотверженность Пашки, который два раза летал в Австралию и один раз в Шанхай, чтобы добыть нужные детали. Если бы, наконец, не старание Алисы, которая одна умела успокоить и утешить Гайдо, если бы не общие титанические усилия, Гайдо никогда бы не поднялся в воздух. А так, за четыре дня до начала гонок Ирия уселась в пилотское кресло. Включила пульт управления, загорелись дисплеи и индикаторы. Мерно зажужали планетарные двигатели. И Гайдо спросил. «Может, выйдем на круговую орбиту?» Голос его дрогнул от волнения. «Один виток», сказала Ирия. «Остальные члены экипажа болельщики и помощники остались на земле. Они следили за испытательным полетом по мониторам. Легко, почти незаметно, Гайдо оторвался от земли. На секунду завис в воздухе и, набирая скорость, рванулся кверху. Он вышел на орбиту, и Ирия заставляла его совершать сложные маневры. Сначала Гайдо осторожничал, пробел, но с каждым новым удачным маневром он все смелее менял курс, переворачивался, тормозил и вновь ускорялся. «Можно еще один виток?» – попросил он Ирию, поверив в свои силы. «Нет», – ответила она, – «для первого раза достаточно». «Дальше испытывать тебя будут ребята». «Ну как? Хорошо? Правда, хорошо?» спросил Пашка, первым подбежав к кораблю, когда тот спустился на школьную площадку. «Нет», — ответила Ире, — «недостатков масса. Еще надо работать и работать». «Но это невозможно!» — воскликнул Пашка. «Гонка через четыре дня». «Значит, надо работать еще четыре дня», — ответила Ире. «Это уже ваша задача. Я буду прилетать к вам каждый день и проверять, что вы сделали по программе, которую я вам оставлю». «У нас есть шансы победить в гонках?» — спросил Аркаша. «Пока нет», — ответила Ире. «Есть!» — крикнул Гайдо. Все засмеялись, но Ирия сказала серьезно. «Шансов у вас мало. Я думаю, что другие гонщики построили корабли не намного хуже, чем Гайдо. И их корабли не попадали в такие переделки». «Не расстраивайся, Гайдо», сказала Алиса, подойдя к кораблику и гладя его по еще теплому боку. «Мы постараемся». Они проводили Ирию с Тадеушем до автобусной станции, а на обратном пути Пашка сказал. «Завтра я работать не приду. Обойдетесь без меня». «Что еще задумал?» – спросила Алиса. «Ничего. Просто я знаю, что мы все равно победим». «Пашка, признавайся, что ты еще задумал?» – потребовал Аркаша. «Моя интуиция говорит, что ты опасен». «Интуиция тебя обманывает», — сказал Пашка. Правда, на следующий день он пришел на площадку, и они работали. Но после обеда он исчез. На третий день вообще зашел на полчасика. Зато слетал за это время в Шанхай посмотреть на корабль китайских ребят и в Тбилиси. Алиса сердилась на него, говоря, что он турист. Аркаша молчал, хотя был недоволен. За день до начала соревнований всем участникам раздали отпечатанные правила. Ребята уселись в кают-компании Гайдо и прочли их вслух. «Ну что ж, ничего нового», – сказал Аркаша. «Взлет из пустыни Гоби, облет вокруг Луны, возвращение в заданную точку». Двигатели только планетарные. Топливо только обыкновенное, жидкое. Ты чего надулся, Пашка? Я надулся? Пашка поднял брови. Ничего я не надулся. Просто я думаю. На мне, как на капитане, лежит большая ответственность. Хорошо, сказала Алиса. На всех на нас лежит ответственность. Поэтому я предлагаю разойтись по домам и хорошенько выспаться. Вечером перегоним Гайдо в пустыню Гоби. Старт в 10 утра по местному времени.